Ты что, дурачила меня? Я все бросил, отменил важные встречи, всю ночь копался в сети, переписывался с какими-то маньяками, а теперь ты мне предлагаешь засунуть эту ракетку. Ты требуешь невозможного. Маше с трудом удалось вставить слово. Свидание, романтическая поездка. Паша, неужели ты не понимаешь, если бы я... Хотела этого, то поехала бы с тобой без всякого пари. Это было сказано просто так, потому что я все время думала об этой проклятой ракетке. Все из-за твоего парня, да? Догадался, слегка отдышавшийся Павел. Узнал, запретил. Неужели ты ему рассказала? Нет. Но у нас с ним все серьезно. И именно поэтому мне наши пари кажется, ты не смейся просто. Аморальным. — А кто тебя вчера за язык тянул? — Прости, если можешь. Смиренно произнесла девушка. Некоторое время они молчали, потом заговорили почти одновременно. — А может, все-таки... — Теперь ты видишь сам, я не... — Послушай! — повысил голос Павел, окончательно пришедший в себя. — Я все равно хочу отдать тебе эту чертову ракетку. Да не считай меня таким уж негодяем. Давай встретимся. Боюсь, сегодня не получится, с искренним сожалением ответила девушка, все же не похоронившая окончательно мечту о теннисистке. Я тебе вечером позвоню. Где живет твоя подруга? Давай подъеду, настаивал тот исключено. В ее ответе невольно прозвучал испуг. Павел сразу. Насторожился. А ты у своего. Не бойся, я ему морду бить не буду. В конце концов, кто я тебе такой? Маша представила, как Павел пытается спровоцировать на драку Илью и передернула плечами. Оттяжелевший от пива, рыхлый бизнесмен в золотых очках и невысокий, но коренастый сыщик в каждом движении которого ощущалась сдержанная сила, шансы были неравны. Но она пощадила самолюбие бывшего любовника, по которому и так было нанесено немало ударов и ничего не сказала. — Давай приеду. Ну что тут такого? В его голосе появились спросительные нотки. Клянусь, даже полномеку себе не позволю. — Тебе так интересно на него посмотреть? Догадалась Маша, еще бы. Кто это тебя так приворожил, что ты от меня, как от чумы, отмахиваешься? Между прочим, я имею некоторый успех у женщин. Маша открыла было рот, собираясь ответить, что ничуть в этом не сомневается, но так и застыла, глядя на дверь, ведущую в коридор. На пороге стояла. Высокая, рыжеволосая женщина и смотрела на нее со странным выражением — недоверия и антипатии. Испуганное ее лица не было, как, впрочем, и агрессии. Девушка положила трубку и вскочила. — Я не слышала, как вы вошли. У вас ключи? — Как видите. Сухо вымолвила та, оглядывая девушку с ног до головы, словно пытаясь на глаз вычислить ее рост. И вес. А вы, как я понимаю, новая девушка Илюши. Неужели это старая девушка? Содрогнулась Маша, избегая встречаться глазами с незнакомкой, та рассматривала ее уже совершенно бесцеремонно. Не может быть, ей за сорок. Сомнения Маши развеялись очень просто. Закончив осмотр и тяжело вздохнув, будто придя к какому-то выводу, Женщина неожиданно протянула ей руку. Я сестра этого Болтуса. Меня зовут Рита. Маша боязливо представилась, чувствуя себя крайне неловко. В этот момент зазвонил телефон. Рита подошла к столу, сняла трубку и, бросив алло, с поднятыми бровями выслушала ответ, потом она протянула трубку Маше со слабой извивительной улыбкой. Вас Девушка содроганем услышала недовольный голос Павла. Я...